Обещаю им сохранить жизнь. Но если только вы, Надежда Константиновна, их осудите публично, именно вы за фракционную деятельность. Владимир Ильич как был против фракционности? Договорились? Хорошо, я согласна, но вы обещайте. В глазах лжец, лицемер, конечно, обманешь. Что это овчарки заходятся от лая? Опять волки бродят вокруг дачи. ольфе ди ю да какие то клочья фраз, слов, хотя полтора года потратил на немецкий и эсперантов в Батумской да Кутаисской тюрьмах. Скоро до самой Москвы волки по метро будут по следу мчаться развелось за войну отстрел отстрел делать ничего хорошего и в лошадях опасное животное такое же неблагодарное как крестьянин накануне парада победы решил научиться ездить верхом в закрытом манеже опасное животное потому то так хорошо понимают друг друга лошади и крестьяне скоты А Жуков все-таки знал, знает, подлец, что учился и что не получилось у товарища Сталина. Испортила война всех. Уверенности, наглости, хоть отбавляй, привыкли. Дальше передовой не пошлют. Бывают места и подальше. Или уже подзабыли. Война, слава богу, кончилась, не забывайте. Конечно, кончилось это я точно знаю. И здесь, во сне, знаю. Ну, чего такой жуткий лай, как тогда, в первой ночи войны? Сколько дней тогда на ближней даче в Кунцево не спал. От каждого шороха мерещилось. Вот оно. Приехали за тобой. Теперь уже за тобой. Черные машины. В России любят искать главного виновника, чтобы только себя не винить. В голод ли в мор, или когда враг побеждает, сами бегут трусливо. Но нужен кто-то, кто за все ответит и за их трусость. Щедрин это подметил точно. Очередно выважку им подавай, чтобы с колоколь не спихнуть. А тут тем более, почему бы и не воспользоваться, не посчитаться со Сталиным за все, взять да и сбросить на камни с Василия Блаженного пока Гитлер не в Москве. Откупиться. Изменницкие головы свои выкупить. Сердце западало, куда-то проваливалось. Вдруг сошла на нет вся прежняя сила. Остался один забор, зеленый, с ненадежной, теперь уже охраной. Да глухие вот эти стены, без окон. Дверь с дистанционным запором. Крепкая, под деревом металл. Но разве их она удержит? Лают, лают. Только овчарки до конца выполняют свой долг. Он как заходятся от лая. Но теперь война кончилась, окончилась. Не сбылось, как рассчитывал когда-то подлец Троцкий. Не встав, в тридцати километрах от Москвы был враг. Ну а кто кого расстрелял? Грозил мне террором молодежи, если трону его особу. Нашелся герой. Была война, многое было и прошло, и никто теперь не посмеет. Победителей не судят, не хватают, не пинают в живот, не заталкивают, как ворюгу, в машину, не везут в глухие подвалы. Чего, чего так псы? На кого кидаются там у ограды? Да нет же, все хорошо. Все как надо, как я хочу. Победил товарищ Сталин. Товарищ Сталин всегда побеждает. Нравится вам это или нет? Те кунцевские дни, ночи не повторятся никогда. Забыть. И чтобы никто не смел знать, помнить. Никого не должно быть, кто бы помнил. Не до того будет. Всех через чистилище. Всех я вас сажу с белого коня. Вы не первые. И до вас были победители. Не успеешь оглянуться, а они уже предатели. Как с семнадцатым съездом получилось. Съезд победителей предателей. Ну, а победителей не судят. Вот-вот. Ага. Вот так. Что всегда нужно, так это чистилище. Ах, рай, глупости все. А вот чистилище... Ничего не скажешь, римская церковь понимала толк в таких вещах. Есть чему у них поучиться и в партийном строительстве. Ничего гениальнее, чем орден меченосцев, не придумал никто. Разумная политика, ничего не скажешь. В раю наглеют, в аду звереют, зато чистилище для человека в самый раз. Идеальное место. На словах называть можно как угодно, земным раем, светлым будущим, как угодно. Но никто ни в чем не должен быть уверен. Все должны помнить, вот это помнить должны. И не такие заслуги были у людей. Если в чистилище висят плакаты, то вот это должен быть обязательно. И не с такими заслугами летели в Тартароры. Лают, лают псы. Что-то все-таки происходит. Что? Никто, никто не должен считать, что недосягаем. Мои соратнички слишком поверили, что навеки приписаны к своим громким именам. Имена легко переделываются, переписываются. Или забыли? Одно-два слова добавить. Иудушка или враг народа, фашистская сволочь. И любое имя уже как приговор, как удар дубиной по голове. Кое-что и мы помним из ваших биографий, на всякий случай помним. Заглянул бы каждый в свое досье, дыхание бы у вас поубавилось. Чистюль среди вас нет. С чистюлями, с любимчиками партии мороки побольше было, и то справились. Дети, главное звено дети ее всего человек когда связан по рукам ногам детьми семьей и дети вот точка ну а уж родители у каждого есть были а значит и родимые пятна чистеньких вообще не бывает а если таким кажется он ты есть самый опасный просто хорошо замаскировался а разве тысяча девятьсот тридцать седьмой и тысяча девятьсот тридцать восьмой это не показали Примеров миллионы, все убедились. Нужны новые люди, новые идеи. Эти уже закостенели, застыли на трусливых догмах. Им бы только жить. Даже после вождя. И главное, чтобы каждый знал, как ему не скверно, что кому-то еще хуже. Вот и в аду не один, а как утверждают девять кругов, соседу хуже. И ты можешь еще добавить ему поверх головы, догрузить позволено. Разрешено. В 37-м до 39-м уже и остановить трудно было. Лаврентия даже хохмила. Скоро и сажать некого будет, и некому. Только начать. Посмотрим, посмотрим. Куда все эти болтуны-мемуаристы денутся? Как ветром сдует. Народ болтунов любит. Но святых иметь обожает, хлебом не кормя, святого подай. Отняли царя, боженьку, из Мироныча святого стали лепить. Ну что ж, мертвый святой еще святее, так же все правильно. Ах, как этот самый Мироныч перед голосованием, когда его посетила черноземная делегация, челом били, звали на трон генсеком, как он разволновался а не потому ли, что ходаки угадали его темные мысли, почувствовали подлецы, ихний, свой. А Златоуст решил, что его трусливый отказ сесть на место товарища Сталина дает ему право всех поучать. Ах, не будь такой розетки, будь хороший, лояльный, доступный, как я. Как, как всем им хотелось, хочется на свой копыл переделать, перетянуть. Он, значит, им свой, против него только три голоса, а три — не триста. Из-под на напакостили ворну, насолили товарищу Сталину победители. Да только не то важно, как голосуют, важнее, кто подсчитывает голоса. А этот лавочник, Лазарь, уверен, что по гроб жизни ему обязан за его арифметику за то, что всем ставил одинаково по три голоса. Пакостят трусливо, с бегающими глазками. Одна только Надя всегда высказывалась открыто в лицо. Проклятая цыганская лилуевская порода. Мамочка все наускивала, Надя уже криком кричала. «Ты зверь, зверь! Зачем ты приказал расстрелять ребят из нашей промакадемии?» Нет, это то я, я виновата, они мне поверили, а я думала, ты на самом деле не знаешь, что люди, что дети уже пухнут от голода в твоих колхозах. Рассказала тебе дура, что люди говорят: "Да не мама, чего так не вяжешься?" Все люди. Фамилия вы спрашивал, я говорить не хотела, я чувствовала. Ты тут из меня шпика сделал, кто возле тебя сам становится таким же теперь я понимаю тогда была дура чего ты добивался от меня в горках тебе надо было шпионить за владимиром ильичом ты из него зека сделал всех засадишь за проволоку и будешь на всю страну улыбаться обаятельный сердечный грузин все скоро будут тебя ненавидеть куда спрячешься от всех как можно так жить это же страшно что что ты с собой делаешь пожалела на том проклятом вечере молчала но глаза кричали я же видел но ну, виноват но ну, не сдержался я же видел о чем она думает никого не слышит не замечает но ну, разозлился выпьем за разгром оппозиции не поднялась на зло из упрямства эй ты что ты еще сказала наверное обидное, но и я и мне нелегко один остался Все злорадствуют, ждут, когда Сталин с его колхозами рухнет, и она с ними, не со мной. Говорят, плеснул в лицо ей из фужера. Или окурок швырнул, не помню. Был потом на даче, со зла с бабой поехал. Она позвонила, ей сказали, тут жена такого-то, а эта дура взяла и застрелилась. Убежала домой и застрелилась, письмо оставила. И провожала ее, между прочим, молотовская Полина, хитрая жидовочка-жемчужина. О чем, о чем они разговаривали? Успокаивала. Знаем, как вы умеете успокоить. Наверное, про наших с Авелем балерин сплетничала, наверняка. Нужна, нужна свежая кровь. Молодая. Люди, для которых ничего без Сталина нет и не было. Для которых товарищ Сталин был всегда и не быть его не может. И пистолетик-то игрушечный раз в год стрелял. Глаза здесь, они не уходят, не отступают. Недобрые глаза монашенки. Проклятая старуха. Да, да, да, злой, грубый, жестокий, хуже некуда. Что еще? Что? Что это? Кто, кто там? Шарят по двери, чьи-то руки пытаются открыть, войти. Где наган? Что это? Всегда ж был под подушкой. Куда, куда матрёна запрятала мундир? Войдут и застанут голова. Звуки ночи, каждый в росе все вместе. Шорох деревьев за стенами, шаги возле забора, удары крови в пылающий мозг. Все громоздилось и тут же рушилось, давило на мозг, расширяя зрачки ужасом. Время от времени кто-то приказывал громко и испуганно: «Не спи, не имеешь права! Они уже здесь, они здесь! Почему сплю, когда еще ночь?» Самые опасные часы суток не имеешь права. Надо бежать к двери и держать, не впускать, и звать на помощь кого. Кого? Ах, как раз и позовешь убийц. Все цари-убийцы, все. Куда Матрена все подевала, шкафу смотрел нет. Голый, они вот-вот войдут, вползут, прячась друг за дружку, тасуясь, как карты в руках ловкого шулера. Он этот Мингрел, проклятый, их держит, тасует, потные волосатые руки. Очковая змея. У всех у заграничных тоже были пенсне. Знак парольник, что ли, у этих английских, японских, польских шпионов Стал бояться главного Менгрелла и во сне. Значит, правда, в снах чувства не лгут. Да, значит, да. Нет, так нет еще вчера еще днем казалось что доверяешь человеку можно доверять а во сне да нет же знаю точно уверен враг и все ясно как как допустил что они все заодно и против меня расслабился устал за войну отвлекся само успокоился и сразу колоду карты перехватили другие руки никто никто не знает каково это Годами каждый день видеть у себя в кабинете убийцу, ничтожество, пролившее царскую кровь. Была примета, веревка, которой удавили человека, приносит удачу. Обзаводились, на кусочки резали. Таким талисманом был Поскребышев. Всем хвастал кретин, что участвовал в Екатеринбургском расстреле. Но моих расспрос впугался, что-то почувствовал. Подлец! Стал бумаги терять, пропадать у него стало все. Но отстранил я его, и все пошло еще хуже. Как и после дурака Власика, стал я нюх терять слух, будто правда талисман выбросил, все-все они прирожденные заговорщики. И ты от них зависишь, сколько ни меняй, сколько ни убирай. Какой ты, Игнатов на месте Власика... Просто филе дал я дураку генерала, он и вообразил, что тоже фигура. Все-таки был надежнее, чем этот Игнатов. А что, если подсунули? Откуда мне знать, чей он? Змея Лаврентий пытался я охрану заменить. Сибиряков на грузина, на менгрелов своих, конечно. Еще раз выдал себя главный менгрел. Выдал. Но Кунцева не горки, а как хотелось им засадить товарища Сталина. И правда, как зыка какого-нибудь, хоть бы в Кунцево. Вы придумали что-нибудь новенькое, не воровали чужой ход, прием, чтоб на мне же и повторить. Врачами хитренько прикрылись запретить всякую деятельность. Забота о вожде, — пожалел Волк кобылу. — А больше вам чего не надо? Что удалось когда-то товарищу Сталину, не удастся вам. Вам не удастся. Дважды в одну реку диалектику вспомните, если забыли. Святое зачатие. Кошачий палач, выбледок, сапоги украл. И, конечно же, про папашу Игната Швили, штаны он будто бы донашивает. Весь набор оскорблений и сплетен обидных подозрений намеков. рут, визжат, приплясывают цыганской аравой. Колотят друг друга по затылкам, по спинам наглые физиономии гримасы усмешечки, проступающая на прыщавых щеках анонистов молодая небритость. Глаза у будущих духовных пастырей какие-то неприлично раскоряченные, разбегаются как шары по бильярдному полю. — Не три, а триста, триста, триста, лупи, жулика! Прорвалась, хлынула, залила все внутри обжигающая обида, не уходящая никогда. Постоянная, сколько он себя помнит, старая. И все новые обиды сцепились, завертелись собачьим визгом. Выблядок, палец Антихриста, Иосиф святой! Палец антихрист — это просросшиеся на левой ноге пальцы. А святым Иосифом обзывали в горе и отца. Бессо, Виссарионом в лицо, а за спиной вслед святой Иосиф. Дескать, сынок твой святым зачатием рожден. Потому и на священника учится аж в Тифлисе. А на денежки чьи? Вдовца Игнатошвили, это всем известно. Бедное бесо, глупое смешное джута. Какая уж там сталь. Тряпка. Так ему и надо будет знать осетин, как брать в жены грузинку, истину и картвели о-о-о, разве такой муж ей пара? В такой бедности жить, стирать чужое белье, латать перелатанное. Смирный, мягкий Джугашвили, когда выпивал, делался диким, необузданным, бросался на обидчиков с кулаками, хватал камень из под ног, кричал: "Убью меня, обижаю за сына, убью!" Но потом начинал избивать сына, стервеньяло себя не помня, пока мать не вмешивалась. Вот и руку дурак повредил, сохнуть стало. Вдруг заревновал, что сын будет учиться на священника. Он мой сын или не мой? Я сапожник, ему быть сапожником. А потом отца убили, где-то в соседнем Телаве, куда он время от времени уходил со своим сапожницким инструментом. Делал людям сапоги, чувяки или просто умер в какой-нибудь ночлежке. Екатерина Джугашвили даже не поехала хоронить. Туда и дорога. Все, что услышал от нее сын. Она скажет, всю жизнь потом не забудешь. И не простишь. Когда в 1936 году приехал к ней, царем приехал, каких Грузия не знавал, а всей России хозяин. Что от нее услышал от матери? Лучше бы ты сделался священником. Для чужих людей милая старушка Каке. Зато с сыном держала себя так, как когда-то с пьяницей мужем. И сюда, и к ней добрались гады, кто и Надю настраивал. А приезжал к ней сын, чтобы, наконец, о главном поговорить. Узнать всю правду о своем рождении, происхождении, об отце. Но услышал, лучше бы ты священником. А то все в царе и все в царе. Наверное, догадывалась, от чего столько не заглядывал, а тут вдруг приехал, сразу, сурово, нелюдимо замкнулась. Заговорила, как с мужем когда-то разговаривала, так и не расспросила о жизни в Тифлисе, когда служила горничной у великого князя его императорского высочества Михаила Николаевича. Кто бывал, кто приезжал еще в этот дом, пришлось узнавать по документам. Проживальский этот шпион ученый, побывал. А сам Александр Третий, про это еще в училище говорили, слышал, а молоденькую горничную как-то очень торопливо, внезапно сплавили в глухое горе, и она тут же вышла замуж за незаметного осетина-сапожника. Странный царь этот Александр Третий, самый вроде бы незаметный в истории России, промежуточный какой-то, насколько оставил после себя. Одна сибирская дорога чего стоит? В горе в духовном училище сны видел, Голоса слышал, и чем больше измывались Над невзрачным малорослым Иосифом Джугашвили, Тем яростней держалась, жила в нем Великая догадка, тайна государственного значения. Царь, царский плод. Уж не это ли тайна матери? И его, Иосифа, пьянящая тайна.